Палач за русые длинные волосы поднял отрубленную, бледную, окровавленную голову казненного. Площадь ахнула. От содрогания толпы качнулся мост на канаве, и рухнули его перила. Громче всех, раздался вопль девушки, без памяти упавшей на руки, обезумевшей от горя старухи и невысокого растерянного помещика в гороховом кафтане и с украинским выговором. Ко мне. Давайте ко мне, Анастасия Филатовна. У меня тут и квартирка неподалеку. Не смял бы вас с ней народ. Гаврила Державин, щеголеватый преображенец, шел с Николаем Новиковым от места казни и сокрушался. Да, непостижимо, Николай Иванович. Фельдъегерь-то опоздал всего на пять минут. Показался слышно от Тучкового моста, когда все уже было кончено. И ты этому веришь? Как не верить? К Алексею Орлову доподлинно да сказывали. Вчера еще был прислан указ о помиловании. Не сверили часов, ну и ошиблись. Юноша ты мой, юноша. Да орлов-то сделал ли по воле государни? Поживешь, увидишь. А теперь зайдем-ка хоть в Колтовскую, да отслужим по убиенному рабу Божию Василию Панихиду. Ведь то, что пытался сделать этот несчастный, освободить принца, сделали другие, хотя бы Орловы освободивший екатерину а разница лишь в том что те успели а он нет идем нет нет не могу и то ведь опоздал к начальнику клутоввинину обещал заехать и все ему первому рассказать далеко пойдешь к вечеру и шефот с телом мировича были сожжены на месте. Знав о казни, малолетний цесаревич Павел плохо спал в ту ночь. Императрица переехала из царского села в Петербург. При дворе заговорили о решении уничтожить гетманское звание в Малороссии. не занималась театром и литературой. Стало известно, что поступивший на службу к Елагину фон Визин, перед выездом государыни в Ригу, читал в Петерговском Эрмитаже оконченную им комедию «Бригадир». Екатерина осталась довольна чтением и выразила автору свое отменное благоволение. Кто подвигнул вас на этот труд? Бессмертный наш ученый и поэт Ломоносов. Ах, Ломоносов? Слава молодого писателя уже была сделана. О нем толковалось знать. Повторяли выражения имена его героев. Был холодный октябрьский вечер. Спустя месяц со дня казни Мировича.